Дюпри сидит в приемной больнице, ест пончик и пьет черную воду из чашки. Он смотрит на пустой пост дежурной медсестры, когда замечает Майка, представителя профсоюза Чарли, осторожно идущего по коридору и не представляющего, что его ждет. Дюпри поднимается и выдавливает из себя улыбку. «Привет, Майк!» – здоровается он, словно недавние друзья. «Спасибо, что приехал, для Чарли это важно». Представитель АПП, сухопары, седой, с вытянутым лицом, налетает на него словно в задумчивости. Хоть бы его мысли были хорошими. По громкой связи вызывают какого-то врача, и Майк на секунду оглядывается через плечо. «Он в порядке», — объясняет Дюпри. «Не волнуйся. Хотя ему, кажется, собираются делать челюстную операцию. Челюсть скрипят проволокой. Он какое-то время не сможет говорить, но это не так уж и плохо, да?» «Медсестра сказала, на него напали», — уточняет Майк. «Он помогал мне с расследованием. Мы допрашивали людей в этом, как его, алфавитном городе. Кто-то вынырнул из тени, набросился на него и ударил монтировкой два раза, по-моему». «Кто-то», — повторяет Майк. «Да», — отвечает Дюпри, — «кто-то». Они долго смотрят друг другу в глаза, потом Дюпри пожимает плечами, улыбается и отводит взгляд. Извини, не успел к нему на выручку. От меня в таких ситуациях мало толку. Вот как? Не любишь драться? Да не особенно, Дюпри смотрит на часы. «Слушай, мне пора. Я подумал, хорошо, чтобы рядом с ним оказался знакомый человек, когда его привезут из операционной. Он же не поймет, куда попал. Позаботься, чтобы его успокоили, и скажи, чтобы лежал смирно». «Смирно?» «Да». Он внимательно смотрит на Майка. «Передай, что я благодарен за помощь, и в том, что касается моего дела, мы в расчете». Майк коротко кивает, он ничего не может обещать, но, по-видимому, понял условия перемирия. «Слушай, я не в курсе, что ты знаешь о Чарли, о том, что с ним стряслось. Я знаю больше, чем хотел бы», — Майк поводит плечами. «Он был хорошим полицейским». Дюпри молчит. Майк видит, что ему все равно, и снова поводит плечами. «Ладно, я все сделаю. Тебе еще помощь нужна?» На самом деле Дюпри вытаскивает блокнот и записывает имя. «Марти Хейген. Чарли должен был достать мне досье на одного человека. Поможешь с этим?» Майк обещает попробовать. Дюпри поворачивается, чтобы уйти, но Майк окликает его. «Ты сколько тут еще будешь?» «Пока не найду этого парня». — А-а-а, — тянет Майк. — На твоем месте я бы поторапливался. Это похоже на видение, воспоминания которого у тебя на самом деле нет, но которые ты мог бы подробно описать. Восемь утра, суббота, прохладно и облачно, и на другой стороне улицы Тина выходит на маленькое крыличко, чтобы забрать газету, босая, в коротком махровом халатике, доходящем точно до середины ее рельефного бедра. Темные волосы стянуты в хвост. Под халатом мелькает белый шелк. Все, что казалось Винсу раньше, ему нужно для счастья, соединилось в этой картине. «Женщина. Дом. Утренняя газета». И на мгновение ему становится горько от того, насколько мелкие его мечты. Он не хочет ничего значительного, скажем, стать президентом, И, тем не менее, это простая жизнь, то, что остальным людям достается без каких-либо усилий, то, против чего другие восстают, что бросают по дороге к автобусным и железнодорожным станциям и барам, для него недостижимо. Винц стоит на другой стороне улицы, прислонившись к капоту машины Анджа. Андж сидит, навалившись на руль, указывает пальцем на Тину и улыбается. Винц читает по губам «Это она?» Она стоит неподвижно, читает газету, листает страницы. Ему хочется подойти, в самом деле хочется, постоять рядом с ней, ощутить ее дыхание на своей груди и коснуться крошечных белых волосков на ее бедре у подола халата. Между ними проезжает машина. Винс вздрагивает, выныривая из своих мыслей. Но Тина не отрывает взгляда от газеты. Анж поднимает руки и брови, На его мясистом лице отражается изумление. Винс снова читает по его губам «Поговори с ней». Но пока он раздумывал, Тина уже повернулась к дому. Она открывает дверь и входит внутрь. Дверь захлопывается за ней. А Винс остается стоять на другой стороне улицы, прислонившись к капоту машины. Анж вылезает и опирается на дверцу. «Эй!» «Это ведь она была, Пончик?» «Да, она. Так какого хера? Заставил меня притащиться в такую дали, даже не собираешься с ней побазарить? Я-то думал, у тебя разговор есть». «Наверное, я не смогу», — отвечает Винс, «не знаю, что сказать». Анж переводит взгляд на дом, потом назад на Винса. «Она симпатична. «Спасибо, Анж». Винс рассматривает дом, узкий, обшитый досками, Дом ничем не отличается от двух соседних. По обе стороны от него выкрашен в белый и желтые на окнах ящики с цветами на стене американский флаг. Именно такую жизнь Винс и хотел подарить ей. А она утверждала, что такая ей не нужна, по крайней мере тогда, когда они были вместе и Винс не способен был так жить. Андж стоит, опершись на дверцу, чешет затылок под черными волосами. То есть, получается, что мы приперлись черти куда, и ты не думаешь разговаривать с ней? Наверное, мне просто нужно было ее увидеть. Сколько уже прошло? Три года, отвечает Винс. И ты ей ни разу не позвонил и письма не написал? Ни разу. А чего так? Винс вглядывается в окно, надеясь увидеть там Тину. Обещал ее брату, что оставлю ее в покое. Он не хотел, чтобы она пострадала. — А-а-а, — кивает Анж, — вот оно что. — Господи, грустно-то как. Винс пожимает плечами, разворачивается, открывает дверцу, залезает в машину, но останавливается. — Слушай, я знаю, что будет дальше. — Анж щурится, правда? Винс кивает. — Джон ни за что не отпустит меня, ведь так? — Пончик, — Анж пожимает плечами, — это все сложно. Ты пойми одну вещь про Джона. У него забот выше крыши. Существует правило. Целая система прецедентов и способов решать проблемы. У всего есть своя цена. Все стоит денег. Нельзя допустить, чтобы человек вышел сухим из воды, не получив с него некоторую... Анш подыскивает нужное слово. Компенсацию. Система выше тебя или меня, и даже Джона. Она существует много поколений, поэтому она выше всех связанных с этим людей, поэтому она и работает. Но мы не обязаны следовать ей, ты и я. Мы можем просто отойти в сторону. Анж улыбается. Ну и кем я буду, отойдя в сторону от этой жизни? Пончики прикажешь печь? Давай, он пожимает большими округлыми плечами. Садись в машину. Винс бросает последний взгляд на окна дома Тины Макграф но они так же холодны и бесстрастны, как глаза Джонни Малыша. Он садится в машину. «Не дрейф, пончик. Ты все правильно сделал. Дальше начинается самое простое». Анж заводит мотор. «Готов?» Винс откидывается на спинку сиденья и закрывает глаза. Полицейское досье на Мартия Хейгена довольно объемная и поразительно пустячное. Девять арестов, по крайней мере, в четырех случаях вынесен приговор, но никаких насильственных преступлений. Ни нападений, ни вооруженных грабежей, ничего серьезнее краж и мошенничества. Без сомнения, это не досье убийцы. Дюпри записывает фамилию человека, осуществлявшего надзор за условно осужденным Хейгеном, и пару адресов для проверки, но в этом досье гражданина Мартина Хейгена Нет почти ничего, что могло бы помочь Дюпри отыскать Винса. Дюпри читает об украденных кредитках и машинах, вещах и чековых книжках, но чего-то не хватает. Последний документ в досье – краткий отчет следователя. Исходя из его окружения и очевидного отсутствия угрызений совести, велика вероятность повторных противоправных действий со стороны Хейгена, подготовленной для прокурора по этому делу. Здесь же подколоты четыре страницы выдержек из прослушки ФБР, в которых двое неустановленных подозреваемых говорят, что должны найти кого-нибудь, чтобы разобраться с этим ирландским дятлом Хейгеном и что ему уже следует подыскать себе кладбище. Страница нотариально засвидетельствована и подписана двумя агентами ФБР. Также в отчете указан номер телефона следователя окружной прокуратуры – работавшего с этим делом, женщины по имени Джанет Келли. Несмотря на субботу, он набирает номер и извиняется, узнав, что попал домой. Поначалу она страшно напугана, что ей звонят в такую рань в субботу. Джанет Келли больше не служит в окружной прокуратуре, ушла год назад на управленческую должность в отдел исправительных учреждений. Дюпри еще раз просит прощения, на этот раз за ранний звонок, и спрашивает, не помнит ли она дело Мартина Хейгена. Она не помнит, тогда Дюпри зачитывает ей отчет. «А, да», — отвечает она, — «парень, воровавший кредитки, обаятельный сукин сын, если не ошибаюсь. Он крал банковские карточки и покупал телевизоры, стиральные машины, музыкальные центры, потом толкал все это... «двум ребятам, работавшим на какого-то мафиозного авторитета. Он им что-то задолжал, и они стали понемногу его прижимать. Сначала мне показалось, что это крупное дело, но мы его проиграли». «Почему?» – спрашивает Дюпри. «У него был ловкий адвокат, который учился на юридическом вместе с помощником прокурора, назначенного по этому делу. Убедил дружка, что этот Хейген – настоящий кладезь сведений, и вся эта афера с кредитками – Всего-навсего верхушка айсберга. И? Скорее, это верхушка не айсберга, а кубика льда. Думаете, он что-то от вас скрыл? Нет, отвечает она. Честно говоря, я уверена, что он не знал ничего, помимо собственной аферы с кредитками. Сомневаюсь, что он вообще связан с преступным миром. Просто мелкий воришка. Но поняли мы это только после того, как обеспечили парню полную судебную неприкосновенность. И включили его из-за кредиток в программу защиты свидетелей. Ну, была еще прослушка ФБР, получалось, что парня прикончит, если мы его не включим в программу. Дюпри вытаскивает документы с папки. Да, я видел отчет, но если вы правы, и он ничего не знает, почему же тогда его заказали? Это вопрос не ко мне, спросите об этом ФБР. Дюпри всматривается в отчет ФБР. Что-то выбивается из общей картины. Вы сказали, что помните Мартина Хейгена. А как он выглядел тогда, помните? Конечно. Симпатичный, с таким спокойной жизнью не жди. Как вам показалось, он похож на ирландца? Не знаю. Хейген немецкая фамилия. Не понимаю, причем... «В прослушке говорят о том, что надо позаботиться об этом ирландском дятле Хейгене». Дюпри подносит листок ближе к глазам и переворачивает его, чтобы найти нужную строчку. В трубке раздается смех Джанет Келли. «Даже не знаю, что вам сказать. Эти ребята не из тех, кто утратит сон из-за расовой неприязни. И если у вас больше нет...» Дюпри не сводит глаз с листа. «Нет, у меня все, извините». Он вешает трубку и разглядывает досье. Поговорить с ФБР удастся только в понедельник утром, а это значит, что придется два дня смотреть на дверь и мучиться над вопросом, когда детектив Чарльз встанет с больничной койки, сядет в машину и... Он окидывает взглядом гостиничный номер. На одной из кроватей разбросаны бумажки, постельно другой смята за несколько часов неспокойного сна. Он ощущает себя крошечным. Кто он такой, чтобы найти человека в Нью-Йорке, постичь политику преступного мира и особенности нью-йоркских правоохранительных органов, да еще нажить себе такого врага, как Донни Чарльз? Просто удивительно, насколько человек может быть одинок в городе с семимиллионным населением. Он встает. Его ноги едва умещаются в узком проходе между кроватями, Ему приходится передвигаться боком, чтобы обходить мебель в номере. Он слышит завывание сирен за окном и нарастающий утром шум машин. Дюпри раздвигает занавески и смотрит на седьмую авеню, убегающую к Таймс-сквер. Облака висят низко. Он следит за движением машин и задается вопросом, как густонаселенность и бешеный темп этого города влияют с течением времени на его жителей. Отличался бы он от Чарльза, если бы поселился здесь, или место жительства вовсе ни при чем? Чарльз служит в полиции 18 лет. Может быть, за 18 лет такая работа кого угодно доведет. Дюпри вдруг охватывает подобие паники, и он жалеет, что не может написать себе письмо и отправить, указав на конверте, вскрыть в 1998 году. «Здравствуй, Алан. Будь осторожен, не будь козлом». Он снимает трубку и набирает номер. Гудок оглушает. «Алло?» — у нее встревоженный голос. «Дебби». «А, привет!» — она успокаивается, и это передается ему. «Прости, что звоню в такую рань, просто...» «Я рада тебя слышать и тоже по тебе скучаю. Когда вернешься домой?» «Не знаю, может, в понедельник». «Как там Нью-Йорк? Красивый город?» «Да», — отвечает Дюпри, — «он может дотянуться до каждой из четырех стен своего номера, сделав всего пару шагов из его центра. Это что-то». Ему хочется свернуться калачиком рядом с ней на диване, на их диване в городе, где ему все знакомо. А больше всего ему хотелось бы, чтобы этого дела вовсе не было, и накануне он не встретил Донни Чарльза в аэропорту». Воображение рисует ему здоровяка полицейского с подвязанной проволокой челюстью, носящегося по городу на машине в обнимку с бутылкой и вглядывающегося в дорогу черными глазами. «Может, когда-нибудь съездим туда вдвоем, Аллан?» «Не по работе, просто как туристы посмотрим на Empire State Building, покатаемся в экипаже по центральному парку. Он ложится на кровать и закрывает глаза. «Конечно». Последние мысли. Со времен «Наберись ума» не было по-настоящему занятных телепередач. Сосиска в булке вкуснее бублика. Как долго телефонная компания продолжает отсылать счета после твоей смерти? Мода на пасы убийственна для профессионального футбола. Итальянскую кухню слишком переоценивают. Здорово было бы завести собаку. Винс смотрит в окно на проплывающие мимо здания. Он не поспевает за ходом собственных мыслей и пытается сосредоточиться на том, что видит, ограничить себя внешними раздражителями. Он задается вопросом, как долго воспоминания остаются с тобой и уходят ли вместе с меркнущим светом. А как же все то, что ты повидал, восходы солнца и косые молнии, куда это все денется, когда тебя не станет? В нем поднимается жадность до новых образов. Ничего сверхъестественного, просто посмотреть бы на что-то красивое. Винс жалеет, что не может попросить Анджа поехать на юг. Большинство его любимых зданий стоят на Нижнем Манхэттене. Мэрия, старый стендард-ойл-билдинг, мраморные и чугунные фасады Чемберс-стрит – Но едут они на север. Винс копается в памяти, чтобы вспомнить, какие здания ему нравятся в северной части города. Музей Метрополитен, старинный особняк Карнеги, Ансония и Арторп на Бродвее. Дважды Винс берется за ручку дверцы, чтобы выпрыгнуть на ходу, но всякий раз ему не хватает решимости. Они поворачивают к Лагуардио. Винс недоумевает, зачем Анж упорно делает вид, будто собирается посадить его в самолет. Может, Анж подобными делами занимается как раз в аэропорту? Может быть, хладное тело Винса положат в ящик и отправят на Сицилию? С эстакады на него смотрит паренек на мотоцикле. Винс ловит его взгляд, и ему хочется кричать от той надежды на будущее, которую он замечает в глазах паренька – Он жалеет, что не может поехать за ним и провести всю жизнь на мотоцикле, ныряя вправо и влево в потоке машин, почувствовать свободу полета, закрыть глаза и убрать руки с руля, быть единственным движущимся предметом на неподвижном ветру. Парень непобедим на своем мотоцикле, или так ему кажется. Непобедимость. Вот чего не хватает Винсу. Он прикрывает глаза и представляет, как текут мимо припаркованные машины, люди на крылечках, почти чувствуют порывы ветра, бьющие в лицо и играющие волосами. Господи, вот было бы здорово, если бы где-то можно было выгрузить все то, что ты повидал и перечувствовал, будто вытаскивая пленку из камеры. Потому-то люди пишут книги и рассказы, чтобы избавиться от каких-то впечатлений, поделиться виденной красотой или пережитой болью. «Вот что я видел». Или граффити «Здесь был я». «Черт побери, я здесь был». «Какого черта ты никогда ничего не записывал? Почему не фиксировал свое пребывание здесь на бумаге?» «Неужели это так сложно?» Машина неожиданно поворачивает в аэропорт. Анш давит на клаксон, петляет между такси и тормозит на площадке для разворота перед кассой. Мужчины с усилием втаскивают самсонайты на бордюры, женщины курят, держа сигарету в одной руке, а дорожные сумки в другой. Таксисты роятся, как комары летом. Анж заводит машину на стоянку и поворачивается к Винсу. «Приехали, Пончик!» Винс не знает, что сказать. «Ты...» Вот так запросто отпустишь меня домой, Анш наклоняет голову. Ага. Джон ведь сказал, что ты можешь катиться во освоясь, а что? По-твоему, мы куда ехали? Я думал, но ты же сам говорил не все так просто. Да, Джону кое-что от тебя нужно. Ты разве не понял? Нет, признается Винс, я думал, ты собираешься. Что собираюсь? Ну, знаешь, Анш ухмыляется. «Ты думал я...» «Ну, да...» — он нахмуривается и имитирует голос здоровяка. «Система выше нас, пончик!» Анж молча смотрит на него, потом разражается хохотом. Он хватается за свой огромный живот, его темные глаза сужаются в щелке. «Ты думал? О, Господи! Я ведь не говорил, что собираюсь. Сказал только, что у Джона есть планы относительно тебя, вот и все...» «Ну, конечно, ты открытым текстом не говорил, что собираешься это сделать. Разве говорят человеку, я намерен тебя застрелить?» Заходясь смехом, Анж с трудом выговаривает слова. «Ну и хохма, пончик, мать твою, ты думал, что я собираюсь тебя, и так, блядь, спокойно сидел. Ах ты, хладнокровный сукин сын!» Анж хохочет так громко, что в машину заглядывает проходящая мимо парочка с одинаковыми чемоданами. «Поверить не могу, что ты просто сидел и думал, что я...» «Ты мог бы и поточнее выражаться. Разве не ты сказал, что не дашь мне выйти сухим из воды, не получив некоторую компенсацию?» Анж рыдает, смех вырывается со свистом, он кладет руку на плечо Винса. «Ты думал? О, Господи! Господи, Господи, Господи! Оборжаться просто!» Теперь смеется и Винс. Они оба пополам сгибаются от смеха, задыхаются, шлепают ладонями по приборной панели. Наконец Анш вытирает глаза и качает головой. «Боже, ты мне нравишься, Пончик! Жаль, что не можешь тут остаться. С тобой весело. И чтобы ты знал, если бы я собирался это сделать, мы всегда отправляем для этого двоих». Он морщится, словно откусил кислого. «В одиночку напряжно». Винс вытирает глаза рукавом. «Тогда чего хочет Джон? В чем заключается компенсация?» Последнее слово снова повергает Анжи в хохот. Он багровеет, словно перед сердечным приступом, бьет себя в грудь, складывает из пальцев пистолет и наставляет на Винса. Тот роняет голову на колени, рыдая от смеха. «О, господи!» произносит Анж, снова обретя дар речи. Отсмеявшись, он лезет в карман, достает рулончик купюр и вкладывает его в руку Винса. «Так». «Ху», — переводит дух, — «вот чего хочет от тебя, Джон. Берешь бабки, чешешь в свой мухасрантаун, куда ФБР отправляет всех дятлов, покупаешь ствол» и стреляешь этому мозгляку Рею Пруту между его лживых гребаных глаз».